Глава восьмая. Капитан Половец был настолько любезен, что принес из холодильника замороженную курицу. Варвара приложила холод к ушибу, грозившему украсить лицо синяком. Было еще больно, но уже полегче. На кухне работали криминалисты. По коридору бродил полицейский. Варвара с курицей и капитаном сидели в гостиной. Среди гор разбросанной одежды. будто актриса не умела пользоваться шкафом. «Варвара Георгиевна», — начал Половец. «Можно просто Варвара», — ответила она, закрываясь куриной тушкой. «Спасибо, Варвара. Сразу хочу сказать, мне известно, кто ваш брат, кто ваш отец и кто ваш дед. Мне ничего не надо объяснять». «И на том спасибо», — Варвара кивнула вместе с курицей. Тем не менее... «Буду вынужден вызвать вас для дачи показаний», — продолжил Половец. Он хотел казаться любезным, но в глазах был холодок. В такой ситуации это неизбежно. Как свидетели, разумеется. Варвара подумала, что капитан мог бы сказать «пока как свидетеля». «Или это только в сериалах бывает?» «Я понимаю», — ответила она. «Почему дело взял Следственный комитет?» Капитан вздохнул, как будто ему не хотелось брать это дело. Резонансное убийство. Погибла известная актриса. Выражала оппозиционные взгляды. К вечеру на всех сайтах будут стоны и крики. Дескать, опять кровавый режим убирает неугодных. «Вам не позавидуешь». «Спасибо за понимание». Капитан похмыкал, будто собирался приступить к деликатному. Позволите задать несколько вопросов без протокола, просто поговорить. Хотите узнать, как я здесь оказалась? Половец благодарно кивнул. Опять язык полез поперед Варвары. Ну как это объяснить? Ее не жених так боится рока смерти, что попросил свою не-невесту приехать с ним как актрисе Торчик, чтобы отдать роль. Сам не появился. Наверное, нашлись более важные дела, если с ним не случилось чего-то плохого. на это мастер. Нет, нельзя его впутывать. На допросе у следователя начнет потеть так, что вытечет до дна. «Вам придется поверить тому, что услышите», — сказала Варвара, отнимая согретую курицу и усаживая ее на скомканное платье. «Я не стану врать следственным органам». Не сомневаюсь, что сестра Бориса Георгиевича Ванзарова будет говорить правду. Слова протокольные, но Варваре почудилась угрозом. Странно, что капитан помянул брата. Борис служил в не самой простой организации. Со следственным комитетом у него могли быть свои отношения, о чем посторонним, то есть сестре, знать не полагалось. «С Кариной Торчик я познакомилась вчера вечером, при довольно странных обстоятельствах», — начала Варвара, уставясь в глаза капитану. Тот ответил прямым взглядом. «Кто кого пересмотрит?» «Я получила приглашение прочесть лекцию по спиритизму». «Вы практикуете спиритизм?» быстро спросил Половец. «Изучала, как особый вид домашнего развлечения. Напечатала об этом статью». «Кто вас пригласил?» «Я не знаю». Сообщение пришло с незнакомого номера. «Вы всегда соглашаетесь на предложение с незнакомых номеров?» «Только когда обещан хороший гонорар», — ответила Варвара резче, чем надо. «Насколько хороший гонорар?» Она вынула смартфон, открыла интернет-банк и показала перевод. «Неплохо», — согласился капитан, снимая своим смартфоном ее экран. «Проверьте, от кого пришли деньги». «Обязательно проверим». И номер телефона, откуда пришли сообщения. Она вежливо открыла мессенджер. Половец и это зафиксировал. «Проверим. Налог заплачу в положенный срок». «Не сомневаюсь. Налоги не наш профиль». «Так что было на лекции?» Ее не было. В номере люкс-отеля у Какушкина моста проходил спиритический сеанс. Торчик являлась одной из участниц. Тут Варвара поняла, что импровизация внезапно зашла в тупик. Надо было говорить всю правду и не жалеть Митю. Теперь придётся выкручиваться». Сеанс был абсолютно дилетантским. Участники сидели за столом в перчатках и пыжились вызвать духов. Под конец Торчик попросила меня встретиться сегодня утром и рассказать, как проходят настоящие сеансы. Я приехала, позвонила, заметила, что дверь приоткрыта. Зашла и обнаружила ее на стуле. Тут меня положили лицом в пол, как преступника. Чтобы не усложнять и без того странный рассказ, Варвара опустила мелкие подробности. Как она была медиумом. И простуки из стола, конечно. Еще раз примите мои извинения», — сухо сказал Половец. «Парни работают жестко, Это необходимость». «Сначала нейтрализовать, потом выяснять, кто такой. Для девушек исключений не делают». «Я не в обиде», — сказала Варвара. «Будете проверять, кто вызвал полицию?» «Проверим, конечно». «Почему вас это беспокоит?» «Во сколько зафиксирован вызов?» 8.51». «В это время я подъезжала к дому на такси. Заказ легко проверить в системе». «Проверим, Варвара, не сомневайтесь». Тон разговора перестал быть дружеским, а капитан — деликатным. Варвара не собиралась пугаться. Она не Митя. «Что сказали, когда вызвали полицию?» «Убита актриса Торчек». «Этого достаточно», — ответил Половец. «Смартфон он давно держал так, чтобы незаметно записывать разговор». «Что вы делали вчера вечером после сеанса?» «Сначала поехала к моему научному руководителю, профессору Тульеву. Потом в ирландский паб на Рубинштейна, где провела вечер с подругой Ингрид Олевской. Мы выпили, кажется, по три кружки пива. Потом вернулась домой на такси. Что-то около часу ночи». Если вас интересует, где я была в момент убийства торчик. Откуда вам известно время убийства? В голосе капитана сияло равнодушие. В детстве дед давал мне читать Гофмана, причем тут сказки. Это не тот Гофман, который сказочник, а великий немецкий криминалист XIX века, ответила Варвара, удовлетворенная, что капитан угодил в мелкую лужу. Я прочла его фундаментальный труд по судебной медицине. Знаю, сколько должно пройти времени, чтобы труп издавал такой сильный запах. Торчик погибло не менее девяти часов назад. Она не успела снять платье с капюшоном, в котором была на сеансе. Половец улыбнулся. «С вами приятно иметь дело, Варвара. Не будем гадать до заключения криминалистов. Вы сказали, что на сеансе были еще участники. Кто они?» «Двое мужчин, примерно одинакового роста». В чёрных масках, на лицах очки, черные перчатки. Не назвались. На спиритическом сеансе так принято? Это была глупейшая игра в спиритизм. Никакие правила не соблюдались. Чей-то розыгрыш? Хорошо бы так. Почему? Опять Варвара не уследила за языком. А капитан ничего не упускает и все записывает. Надо искать разумное объяснение. «Не люблю, когда из меня делают дуру и платят огромные деньги непонятно за что. Тем более неизвестно кто». Кажется, ответ Половца устроил. Он отложил смартфон в сторону. «Розыгрыш могли устроить для торчек?» «Я не знаю, для кого было это представление». Половец насторожился. «Не понимаю, Варвара, поясните». «Видите ли, капитан?» — сказала Варвара тоном аспирантки, которая отчитывает непутевого студента. «Современный театр представляет собой нечто вроде кучи мусора. Вы слышали, например, об иммерсивном театре?» «Нет, не слышал», — ответил половец, сдерживая улыбку. «Это оправдание наглых бездарей. Играть в спектакль без пьесы, театра, сцены, и чтобы зрители принимали непосредственное участие в действии». когда никто ничего не понимает. Играть в любом месте — в заброшенном доме, в вагоне метро, просто на улице. Не спектакль, а бессмысленная суета, которая выдается за искусство. Я допускаю, что спиритический сеанс мог быть иммерсивным театром. Каким образом? Меня пригласили как участника, который не знала своей роли. Это нормально. Торчик играла женщину в черном платье и маске. Зрителями могли быть двое мужчин. Или один из них. Какова была ваша роль? Импровизацию надо готовить. Варвара опять попала в положение, из которого надо быстро и незаметно выкручиваться. Знаток спиритизмом. Почему выбор пал на вас? Разве нет других исследователей? Почему выбрали меня? Спросите у того, кто это сделал. Я не напрашивалась. «Убийство Торчек. Заключительный акт спектакля?» Капитан схватывал на лету. Варваре понравилось. Не зря промолчала про свой талант медиума. «Всё возможно», — ответила она. «Иммерсивный театр не признает ни правил, ни законов, ни морали. Может быть, любой трэш. Только для этого нужно важное условие». «Какое именно?» «Сумасшедший режиссер, который не побоится убивать». «Вы знаете такого?» «Откуда мне знать, какое безумие варится в чьей-то творческой голове?» Сказала Варвара. Половец выразительно помолчал. «Скажем, Кирилл Мукомолов способен на такое?» «Я с ним не знакома. Знаю слухи из интернета про его свадьбу с торчик». Капитан задумался, рассматривая обмякшую курицу. Вы сказали, что после сеанса Торчик подошла к вам и сняла маску. Варвара мило кивнула. Во рту пересохла. Она поняла, куда половец клонит. Я не говорила, что Торчик сняла маску. Как же вы поняли, что это она? Торчик представилась. Вы были с ней знакомы? Нет, не были. Как она к вам обратилась? По имени и фамилии? Варвара ощутила себя лисой, которая уворачивается от стаи гончих. Так усердно, что хвост еле цел. Капитан не унимался. «Что сделали два других участника?» «Они ушли», — ответила Барвара. «Как ушли?» «Молча, не попрощавшись и не открыв лиц. Сегодня никого не удивят мужчины в черных масках и перчатках. Забота о здоровье». В комнату заглянул криминалист — И попросил пройти с ним. Благодарю вас за подробную беседу, сказал капитан, вставая. Вас ни в чем не подозревают, но прошу не покидать город. Уехать не могу у меня зачёты», — ответила Варвара. Сдаете? Принимаю. Звоните, капитан, если понадоблюсь. Очень хорошо. Половец сделал знак криминалисту, что через секунду освободится. Не вздумайте заниматься расследованием смерти торчек. Варвара не любила, когда посторонние угадывали ее мысли. Деда и профессора Тульева было вполне достаточно. С чего вы решили, что я буду делать такие глупости? Зная вашу семью, трудно предположить, что у Варвары Ванзаровой нет сыскной жилки. Ее у меня нет, — строго ответила она. Рад слышать. Половец согласно кивнул. Но, кажется, не поверил. Выйдя из квартиры, Варвара набрала Митю, чтобы высказать все, что о нем думает. И даже больше. Значительно больше. Митин телефон был выключен.